Естественно, канадец пожелал запастись медом, в чем я ему не препятствовал. А хапка сухих листьев, смешанных с серой, вспыхнула от искры его огнива и над начал выкуривать пчелы. Жужжание вскоре прекратилось, улей опустел, и мы достали несколько литров душистого меда. надлен до краев наполнил им свою сумку. «Прибавив мед в тесто хлебного дерева, — сказал он, — я угощу вас, —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 На палубе и на берегу суетились люди, отбрасывая темные тени на освещенные скалы. И так мы обходили верхнюю гряду скалистых уступов, на которой опирался свод. И тут я увидел, что ни одни пчелы представляли животное царство в недрах вулкана. Хищные птицы парили и кружились над нами или с шумом вылетали из гнезд, сбитых в неприступных утесах. Это были белогрудые ястребы и крикливая пустельга.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 Огонь отполировал гранитные стены и осыпал их искрящейся с ледяной пылью. Недленд испытывал стены и на стук, и на ощупь, пытаясь определить их толщу. Глядя на него, я не мог скрыть улыбки. Разговор зашел по обыкновению о побеге.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 команда уже заканчивала погрузку и наутил мог с минуту на минуту тронуться в путь однако же капитан немо не отдавал приказ к отплытию не хотел ли он дождаться ночи и выйти незамеченным из этого подводного канала может быть утром наутус уже шел открытым морем вдали от всяких признаков земли в нескольких метрах под уровнем воды атлантического океана